Сзади что-то потрескивало. Обернувшись, я замер от неожиданности. Высокий вигвамообразный костер пылал на берегу, а его двойник тщательно повторял движения на глади озера. Рядом с костром, поджав под себя ногу, сидел дивный персонаж. Это был гибрид хиппи и постаревшего рыцаря авенга из иллюстрации в одном старом издании. Без лад, конечно. Мужчина был длинноволос, длинноборот, Его одет в невероятную хламиду льняной ткани, зрядно замызганная, насколько я мог разглядеть в свете пламени. На левом плече ткань была схвачена за стёжкой в виде солнца. Обуть незнакомец был соответствующий. Макасины не макасины, а какие-то кожаные чуни, столь заскорузлого кроя, будто их достали из музейного загашника. Полноту образа Айвенга завершала стрела с белым опереньем. Он сжимал ее в кулаке и с любопытством рассматривал меня. Ух ты ж, кто это? Что за стрёмный толкиенист? В такое время в лесу зачем ему стрела? Лучник? Нет, ну а что? Сейчас кто чем только не развлекается. Отлыгал. Незнакомец прервал мои мысли. Его голос был груб, но весьма доброжелателен. Он положил стрелу на песок и поманил меня рукой, приглашая к костру. «Оть-ка, Я поднялся, подошел к нему и уселся по-турецки напротив. Огонь хрустел древесиной, и, как пес костью, согревая теплом, что было очень кстати, я рассмотрел незнакомца. Его лицо украшали несколько старых шрамов, по одному на нижней губе и на ухе. Еще один живописно растек на бровь. Длинные седые волосы окаймляла матерчатая хиповская лента, их еще называют хайратниками. А что, удачная встреча. Можно поболтать с ним и о Джимми, и о Дорс, и вообще о психоделике. Судя по возрасту, старик был у самых истоков хиппи-системы в Союзе. И мне было интересно узнать что-нибудь из первоисточника. Уважаемый, попить не найдется? Сушит страшно. Я тут заблудился слегка. С вечера по лесу шастаю. Озеро пред тобой. Что ж ты не пьешь, да печалуешься? Ага, да у нас тут шутник объявился, подумал я, но вслух ничего не сказал. Не хотелось начинать с негатива. К тому же я воспрял надеждой на помощь старика в поиске дач. Сами понимаете, положение обязывало быть корректным. Никогда не груби незнакомцам, как-то так. Я приметил лук, лежащий рядом с Авенгой, и картинка стала совсем хрестоматийной. Ночь, костер, седовласый лучник... «Так вы тут с палаткой?» Для продолжения разговора я спросил первое, что пришло в голову. авенга подозрительно оглянулся. «Един я тут. да Давича следил за тобой. От перуного доуба. наш что ты с доубом слился». «От перуного дуба?» Я аж поперхнулся. на что слился? А наш-то ты следил за мной. Я брожу в потемках, все ноги посек. А ты был в это время рядом? Кто ты такой вообще?» «Я Волсов», – сказал он так, словно после этих слов все должно было стать понятно. «Волхов?» – переспросил я, вглядываясь в бездонные синие глаза напротив. «Волсов». «А, кажется, понимаю. Вы, наверное, из родноверов. Прямо здесь, в лесу живете». «Да един же я. Един тут. Не родновер, но Волсов, Перунов». «Один?» – смекнул я, что обращение на вы этот Волсов не понимает. Да, один. Обитель моя удолба, и же ты взлез и льнул к оному. наш <сёк> Вот пристал. Обитель удолба. Да это псих. Причем с луком. Уважаемый Волсов, я гулял, а дуб мне приглянулся. Дай, думаю, залезу, отдохну. Понимаешь, когда недели напролет ухищряешься в офисной клетке, то от свежего воздуха совсем голову потерять можно. Еще и даты я был. Сухариком накидался. Мы у друзей на даче висим, кооператив «Светанок». Так я уже полночи пытаюсь назад выбраться, запарился страшно. Ты не в курсе, как туда выйти. Или хотя бы к косынке, там уж я найду. Сушит не по-детски, закончил я свой доклад на минорной ноте. «В барахтал», задумчиво произнес Волсов, «а я все гадал. На что ты наг, да без портов туда-сюда туляешься?» То озером плывешь, то в чаще мечешь. А ты блукал. Так я же сразу сказал, заблудился. Хрен об я в одних плавках ночью почаще метался. Устал как черт и ноги позбивал. Помоги, а, будь другом. Кто-то б рассмеялся в данной ситуации, но не волсов. Лишь тень улыбки скользнула по его губам. Помочь помогу, тому помешки нету. Ты ведь мне тоже услужил, я почитай триста лет не был в Яве, не скучил за ней, как мне ты со своей потехой, он развел руками, мол не знаю, что и делал бы. Ого, я решил подыграть старику, видать малость тронулся в отшельничестве. Триста лет это много, и как тебе у нас в Яве? Да как, не мед, право сказать. По страха ж наберет. Были не чую. Хотя и купала днесь. Велик день, альки каменья, Дрогое среди прочих. Дивись, какой огонь развел чудный. Ныне же очистимся. Ну и речь. Поразился я про себя. Это же надо так войти в образ. А разве сегодня Ивана купала? Вроде рано. летнее солнцестояние, это может быть. Купала днес. «Я Коща, Иван. Ты уже бредишь безводицы. Скорей напейся с озера!» «Не могу из озера. Сырой воды боюсь. Я попытался вести беседу со скользкой темы. А вот что это такое, бынь? Первый раз слышу». Волсва прям передернула от этих слов. Ошарашенно на меня глазея, он отложил стрелу и жестом ладони призвал подсесть ближе. «Первый раз? Зрю совсем на его узле стала». «Уж бы не токмо не чуешь, но не ведаешь вовсе, сырой воды боишься. Купала Иваном назвал!» Волс хмуро покачал головой. дивлюсь, как так живешь, окислепец? Я поможу тебе, наипаче водой ты ее же себя очистил!» Бросив в костер два пучка травы, чебрец да полынь!» — пояснил Волс. Он взял мои ладони свои. Поляна наполнялась ароматом чего-то исконного. Из первородных глубин памяти, да так, что мурашки по коже пробежали. Волс сидел прикрыл веки и выглядел совершенно отрешенным. «Ну-ну», – подумал я и решил тоже закрыть глаза. «Посмотрим, что со мной не так».